Глава вторая. Пока ехал, достал кошелек и еще раз проинспектировал содержимое. Картина была грустная. Денежное довольствие нам выплатили, но большую часть средств я отдал Вере, когда она улетала в Москву, на обустройство, на теплые вещи. Зиму 41-го года помнил крепко. Генерал Мороз здорово прошелся не только по немцам, но и по нам тоже. Сколько было обморожений, не сосчитать... Военных, конечно, оденут, валенки будут в полушубке, но под него хорошо бы свитерок какой-нибудь, шарфик шерстяной неуставной. Просить что-то у Керпоноса я считал ниже своего достоинства. Он и так дал мне всяких благ выше крыши, взял к себе адъютантом. Да, последнее было продиктовано чувством благодарности за спасение из перевернутой машины, и провезение мое он тоже признался, но, тем не менее, мне грех было жаловаться, а уж тем более не стоило наглеть». Однако 420 рублей быстро кончились. На Лефортовском рынке цены кусались. Купил за 50 рублей полбуханки хлеба, за 300 — бутылку красного грузинского вина. Вот и все. Пришлось протискиваться через толпу, искать часового мастера. Они вместе со стоматологами занимались скупкой золота. Нашел, подмигнул. Я показал царские червонец, он тут же закрыл изнутри свою коморку. Запасы немецкого аса, что гнил где-то под Львовом, таяли, но экономить их смысла не было. Никто не знает, что будет завтра. Глаза у мастера загорелись, но дело он свое знал крепко. Потёр червоница проберный камень, копнул кислотой. Торговался довольно бодро. В итоге сошлись на девяти На всякий случай я перед походом переложил в карман пистолет, но всё обошлось. Расплатился скупщик со мной быстро и без обмана. Тут уж я почувствовал себя богатым. Купил в подарок вере тёплый оренбургский платок, добил сидар салом, консервами, яблоками. Проходя мимо миниатюрной женщины, лет 60, державшей в руках почти новый тулуп, остановился, рассмотрел повнимательнее. «Не очень большой. Вере подойдет, Пусть греется». Вместе с продавщицей покупку так свернули и увязали бичевкой, что я без труда нёс подарок любимой подмышкой. В коммерческом магазине взял к чаю какой-то бисквит. Не знаю, как на вкус, зато название в тему. сандвич полет. «Эх, полетаем мы с моей рыженькой». Соскучился. Еще осталось довольно прилично денег про запас. Потом, прикинув время и расспросив у прохожих дорогу, направился к госпиталю. Внутрь меня пустили без проблем. Старенький вахтер почтительно приподнялся, приложил руку к фуражке, велеречиво объяснил, куда идти. У Бурденко в главном корпусе был выделен целый этаж под учебу. Я нашел нужную аудиторию, прислушался. Из-за плотно прикрытых дверей слышались голоса Шла лекция. Вера что-то объясняла врачам, но что именно, я так и не понял. В этих терминах я понимал только союзы и предлоги. Никакого звонка, разумеется, тут не было. Просто в один момент народ зашумел, начал выходить наружу. Я спрыгнул с подоконника, пригладил волосы. В коридоре образовалась обилие молодых врачей, в основном девушек лет двадцати. Все с любопытством начали стрелять в меня глазками. Вера увидела меня, бросилась на шею, расцеловала. «Надолго?» «На один день». Я тяжело вздохнул. «Завтра утром обратно. Отпроситься сможешь?» С удовольствием осмотрел любимые округлости под коротким белым халатом. «Хороша у меня жена». «Сегодня еще одна врачебная конференция, и все. Подождешь? Я тебя в ординаторской устрою». Жена отвела меня к хирургам, потребовала любить и жаловать. Мне тут же налили чаю, дали кулек с сушками. Вера убежала, а врачи начали пытать, за что я получил знамя и как там вообще дела на фронте. Сводки с информбюро все, разумеется, слушали, но хотели узнать подробности от очевидца событий. Рассказал пару смешных баек, напился чаю, да так что даже пришлось сбегать в туалет. Наконец жена закончила обучать врачей, прибежала за мной, взяла под ручку, и мы пошли по длинному коридору госпиталя на выход. Встречные санитарки с завистью глядели на веру, а на лестнице мы столкнулись с целым Корвоен врачом. Везет мне сегодня на начальство. И верховного главнокомандующего видел, и комфронтов видел, и с генеральным комиссаром госбезопасности чай пил. А теперь вот нос к носу с главным хирургом Красной Армии рядом стою. «Здравствуйте, Николай Нилович», — улыбнулась ему Вера. «Здравствуйте, Вера Андреевна», — Устал ответил он. «Все хорошо там у вас на курсах. Надо будет завтра зайти к вам». «Познакомьтесь, это мой муж Петр. Вот с фронта на денек приехал». «Так что же я вас задерживаю?» Улыбнувшись одними губами, ответил Бурденко. «Идите отдохните вместе, если всего один день». «Меня тут пристроили в женском общежитии». Мы вышли на улицу, вдохнули чистый, без карболки воздух. Лето заканчивалось. Даже не верилось, что где-то там, на Западе, сейчас гибнут десятки и сотни тысяч людей в самой кошмарной бойне за всю историю человечества. Я упросила девчонок переночевать у подруг. Вера обернулась ко мне, слегка покраснела. Сказала, муж приехал с фронта. Они все поняли. «А меня пустят в общежитие?» Усомнился я. «Из дирекции уже позвонили». Жена сжала успокаивающе мой локоть. Мы немного побродили по городу. Вера выступала в роли гида, показала мне Екатерининский дворец на Яузе, храм Петра и Павла. За спиной висел набитый продуктами вещмешок. Рядом, держась за руку и улыбаясь, шла моя любовь. Внутри было ожидание чего-то хорошего и светлого, если бы не эта поганая война. Когда пришли в общежитие и поднялись на третий этаж, сердце выдало пулеметную дробь, прям как у пацана вспотели ладони. Зашли в комнату, она показалась маленькой, метров двадцать с небольшим. Четыре аккуратно заправленные кровати, два письменных стола, вещи висят на стенах, на крючках, сюда бы шкафы, но куда их поставить. Я, под благодарные поцелуи, подарил вере платок, отдал на ревизию весь мешок, ну и тулупчик пришелся почти впору. Чуть широковат в плечах, но это не страшно. «Ой, яблоки!» Мне кажется, жена Антоновки обрадовалась даже больше, чем бисквиту и платку. Пока Вера накрывала на стол, я вышел в коридор, проинспектировал места, так сказать, общего пользования. Чистенько, но бедно. Иду по коридору, слышу из-за одной двери. «Объясните мне!» И потом снова то же самое. Еще не раз. Да голос противный, въедливый. Вернувшись в комнату, спрашиваю. «Кто это там у вас все требует, чтобы кто-то что-то объяснил?» «А, так это новенькая наша Елена Николаевна», — засмеялась Вера. «Недавно в начальнице мелкие вырвалась, так теперь вырабатывает командный голос. Сядет на стул, скорчит рожу, будто только что кусок дерьма съела, и заводит свое. Объясните мне». «Так, не отвлекайся, я уже на стол накрыла». Я быстро оценил сервировку и тут же впился губами в шею жены. Наслаждаясь таким знакомым запахом, нащупав на поясок, развязал его, и расстегнув пуговицы платья, покрыл поцелуями плечи и грудь любимой. Вера охнула, тоже принялась меня целовать. До ужина дошли только спустя час. Уезжал со слезами. Утром Вера вскочила, не свет не заря, начала готовить завтрак. а В глазах уже мокрота. Раньше такого за ней не замечал. Успокоил как мог, оставил деньги, что выручил за продажу золота. Мне все равно, в Киеве они не нужны. Я же на полном довольстве и состою в штабе. На выходе обнялись, жена долго не отпускала. «Прости, не знаю, почему расклеилась. Плохие предчувствия». Вера шмыгнула носом, достала платок. Все Будет? Хорошо?» Я прямо излучал оптимизм. Вернее, пытался. Чтобы отвлечься от тягостной сцены расставания, купил, как рекомендовали старшие товарищи, правду, а там на развороте подвиг лейтенанта Соловьева. Большая статья про бой на Христиновке и уничтожение зондеркоманды». Журналисты почему-то объединили два этих эпизода, а выход из окружения вообще выкинули. Не было его. Ну и большая порция хвалебных слов. «Так победим» и все такое прочее. Фотографии нет, я остался инкогнито. Когда подлетали к Киеву и закончилась болтанка, пилот стерегся немецких истребителей и шел в облаках по приборам. Показал статью Керпоносу. Тот изучил статью, но только неопределённо хмыкнул. Никаких комментариев не последовало. Зато уже в Киеве Масюк чуть руку не оторвал, так тряс. «Ну ты, герой, могли бы орден Ленина дать за такое жмоты!» Раскрытая правда лежала на столе адъютанта. «Как у вас тут?» — поинтересовался я, меняя тему. «Новости из Уров есть?» «Стоят!» — коротко ответил Аркаша. «Тут такое дело!» Договорить он не успел, в приемную заглянул Квадзе. «Петр Николаевич, приехали? Очень хорошо, срочно нужна ваша помощь!» — сказал он, явно о чем то беспокоясь. «Что -то — Что-то случилось? — недоуменно спросил я. Просто никак не мог себе представить, какая помощь от меня нужна особистам. — Сейчас командующий… — все после, Пётр Григорьевич! — особист принял серьезный вид. — Немедленно поезжайте в военно-клинический госпиталь. Там наши разведчики какого-то офицера немецкого притащили. Взяли его неаккуратно, прострелили легкое А я тут причём? — Вы же по-немецки говорите? — Эмилия Карловна вас очень хвалила. «Начнёте расспрашивать, а у нас совсем с кадрами затык, а то помрёт немец и ничего рассказать не успеет. Из генерального штаба, оберфельдинтендант, фон Брок. Сами понимаете, медлить нельзя. Пока переводчика привезут, три раза помрёт. Давайте, там наш сотрудник ждёт». «Ну так Эмилию Карловну и пошлите», – пожал плечами я. «Она же лучший язык знает». «Погибла Эмилия». Тень наползла на лицо Квадзе. Разбомбили её дом. тела до сих пор не нашли». Рядом тяжело вздохнул Масюк. «Пусть земля будет пухом!» Я встал, поправил гимнастёрку. «Я готов!» «Поторопитесь, машина у входа!» До военно-клинического госпиталя домчались мигом. Вместо одного из корпусов была огромная куча битого кирпича. С десяток человек медленно ее разбирали. Рядом лежало несколько обезображенных трупов. Их даже никто не потрудился накрыть простыней или одеялом, Меня встречал какой-то пожилой доктор с серым от усталости лицом. «Начальник хирургического отделения Пестель», — представился он. Надо же, знатная фамилия, хоть и дворянская. Он приоткрыл дверь, пригласил пройти за ним. Я тоже представился, спросил, как чувствует себя пленный. «Плох, прострелено лёгкое, состояние мы пока стабилизировали, но требуется срочная операция, иначе он просто утонет в своей крови». «После которой он может не очнуться?» — уточнил я. Хирург лишь развел руками. Мол, на все воля Божья. Меня провели в палату, где лежал лысый пузатый немец с перевязанной грудью. Его бледное, почти серое лицо было мокрым от пота. Он что-то шептал, пялясь в потолок. Из-под повязки торчала трубка, другой конец которой был засунут в бутылку с водой. Рядом с кроватью стоял стол, два стула. На встречу мне поднялся военный с петлицами старшего лейтенанта артиллерии. Вроде видел я его в управлении. «Доброе утро», — поздоровался я, подходя к столу. Дверь за мной осторожно закрыли, наверное, пестель. «Приехали?» — подал мне руку Старлей или кто он там в особом отделе. «Хорошо, послушайте, подождите меня минут десять, мне там кое-что доделать надо. Я приду, и мы тут начнём. Стенограмму я сам писать буду обучен. Добро?» И, не дожидаясь ответа, ушел, прикрыв за собой дверь. Немец что-то бормотал себе под нос про тридцать составов с горючим, которые нужны немецкой армии в день для наступлений, а дают только двадцать семь. «Наме?» — пробудил я его из забытия. Оберфельд-интендант открыл глаза и тут же вернулся к обсуждению с самим собой количества поездов. На мои вопросы фашист не реагировал, продолжал бредить. «Кого тут расспрашивать?» Я подошел к окну, задумался. «Надо решать быстро». «Судьба подкинула мне шанс, но я вступаю на такой тонкий лед, что и сказать страшно. Рискнуть или нет?» Выглянув наружу, в коридоре было пусто, я плотно закрыл дверь, схватил лежавшую на тумбочке клеёнку, бросил её на лицо немца, потом вытащил у него из-под головы подушку и прижал её к клеёнке, навалился всем телом. Фашист захрипел, задергался. Я легко его удерживал, прижимая всё сильнее к постели. Спустя пару минут фон Брок дёрнулся последний раз и замер. Я подождал еще какое-то время, затем аккуратно снял подушку, приложил руку к артерии на шее. мертв, Поднял с пола упавшую клеёнку и аккуратно положил ее на место. Засунул подушку ему под голову, быстро вышел из палаты. На медицинском посту сидела белокурая медсестра, что-то быстро писала. «Доктора позовите!» — сказал ей я. «Что-то немцу совсем тяжко умирает вроде!» Она вскочила, побежала куда-то, крича на ходу «Доктор! Доктор!» Через несколько секунд из кабинета выбежал пестоль, за ним еще кто-то. Вскоре к палате фон Броком мчалась целая толпа. Впрочем, вся суета тут же и кончилась. Доктор признал немца самым мертвым из присутствующих, и все разошлись. Тут и вернулся Старлей, наверное, закончив свои неотложные дела. «Умер?» – спросил он, замерев в дверном проеме. Выглядел он не очень расстроенным. «Да, но перед смертью успел кое-что рассказать», – ответил я. «Сейчас запишу, пока не забыл ничего». Я схватил лист бумаги и начал быстро записывать. Особист подошел поближе и попытался рассмотреть, что же я там услышал. «Извините, но это сведения уровня Комфронта», — вежливо сказал я, прикрывая написанное рукой. Старлей тут же отошел в сторону. Сам понимает, что не все тайны приятно знать. «Ну вот, все. Я отложил в сторону бумагу и положил карандаш на стол. «Давайте его документы, я сдам в управлении». Машина стояла у крыльца. Хорошо, что времени прошло немного и не пришлось ждать, пока прогреется двигатель. Так что добрались обратно быстро. Я сразу же рванул в приемную. Не отвечая на вопросы Масюка, я бросился к пишущей машинке. Отстукал быстро рапорт. «Да что случилось-то?» Адъютант подошел ближе, заглянул через плечо. «Беда, Аркаша, большая беда». Я выдернул листок из-под каретки, пошел к кабинету Керпоноса. «Ты куда? Там совещание!» только успел крикнуть Масюка, я уже рвал дверь на себя. Комфронта вместе с начальником штаба фронта рассматривали оперативную карту. «Какого хрена?» — невежливо поинтересовался Тупиков, низенький генерал-майор с большим мясистым носом и грустными глазами. «Тебя не учили стучаться?» «Да, Пётр, что за...» — Керпонос осекся, увидев моё лицо. «Да что случилось-то? Тебя Чхиквадзе отправил допросить какого-то немчика, там...» «Так точно, делегат о связи от самого Гудериана, для согласования операции по окружению Юго-Западного фронта». Военачальники посмотрели на меня, как на идиота. «Гудериан наступает на Москву!» Первым нарушил молчание тупиков. «Уже нет. 24-го он повернул на юг, всеми тремя группами». Керпонос посмотрел на меня, потом на карту, затем на отрывной календарь, на нем красовалась дата, 27 августа. Генералы продолжали молчать. Я протянул рапорт. Его никто не взял, пришлось класть на стол. «Да не врешь, врёшь», — произнёс штаба, «Не может такого быть. Немцы до холодов собираются взять Москву. Еременко их сдерживает». «Да, это Деза», — поддержал его Керпанос «Чистой воды Деза». Фон Брок утверждал, что присутствовал на расширенном совещании вставки Гитлера под названием «Волчье логово». Я продолжал напирать. «Директива о повороте Гудериана подписана Гитлером несколько дней назад». Собственно, мне даже не пришлось ничего придумывать. В своей прошлой жизни я воевал на Юго-Западном фронте. Знал, какой шок вызвали у руководства клещи Гудериана и Клейста. Последний пока не был опасен. Только к 12 сентября он умудрится за одну ночь построить огромный понтонный мост на Кременчугский плацдарм и перебросить на него танки. К этому времени Гудериан уже две недели будет пылить от Брянска к Конотопу, практически не встречая никакого сопротивления. «Да нет, врешь. опять повторил Тупиков. «Если Гудериан рискнет так растянуть коммуникации, Ерёменко легко подрубит этот клин». Керпонос взял мой рапорт, вчитался, потом просмотрел документы фон Брока, задумался. «Этот Ерёменко больше трепаться, мастер, чем дело делать!» Комфронта бросил бумаги на стол, яростно почесал в затылке. «Ничего он никому не подрубит!» «Весь блицкрик фашистов прахом идет, если они повернут к нам!» — заметил штаба Окружить нас теоретически можно, но практически — это срыв зимней кампании. Какая уж тут Москва до холодов. Да и зачем мы им? Фон Брок говорил, что Гитлер не верит во взятие Москвы без поставок топлива из Румынии, а её нефтяные поля уничтожают наши бомбардировщики из Крыма. Для атаки Москвы — тут я очень вовремя вспомнил бред немца — нужно 30 составов с топливом в сутки. Сейчас поставки только 27, а дальше будет только хуже. «А сколько топлива сожрут танки в условиях городских боев, не мне вам рассказывать?» Я подошел ближе к столу, продолжил. «Крым не взять без решения вопроса с Юго-Восточным фронтом. А тут у нас выступ войска за Днепром. Такой подарок немцам». «Нет, не верю», — покачал головой Керпонос. «Надо этого фон Брока повторно допросить». Комфронта поднял трубку, попросил его соединить с Чиквадзе. «При вас Я хочу допросить фон Брока. Лично». Тот такие сказки рассказывает Соловьеву. Михаил Петрович переменился в лице. «Как умер? Не может такого быть. Да, я знаю, что он в грудь раненый, но Соловьев же...» «Ладно, понял». «Да, хорошо. Что фон Брок рассказал Петру? Я тебе потом перезвоню». Кумфронта задумался, разглядывая меня. «Информация такая... ну, странная очень. Да, я знаю, что ты спец по странным сведениям. Обожди». «Мне переварить все надо». Керпонос посмотрел на Тупикова, как бы спрашивая, что ему делать. Новая реальность с трудом, но все таки входила в мозги военачальников. «Ну, теоретически мы можем послать авиаразведку в сторону Брянска». Наконец прервал молчание начштаба. «Но если Гудериан повернул?» «Михаил Петрович, это же катастрофа!» «У 21-й армии 9 танков, не больше сотни пушек, она ослаблена и растянута». «Танковые корпуса немцев пройдут через двадцать первую, как раскалённый нож через масло», — мрачно произнес Керпонос, взял карту. «Даже не заметят. И остановить их негде, одни поля». «Ну, теоретически, есть где», — не согласился Тупиков. «Мосты через Десну и вот через эти небольшие речки». Карандаш штаба откнулся в несколько мест карты. «Можем перекинуть еще три стрелковые дивизии на Чернигов и Конотоп». Последний так и вовсе успеем укрепить и зарыться в городе. Гудериан легко обойдет его и отрежет эти дивизии. Тогда надо усилить танками, чтобы они делали из города вылазки, били коммуникации. Военачальники склонились над картой и начали спорить, а я тихонько вышел из кабинета, буквально стек на стул. Неужели сработало и мне поверили? Ну что там? Масюк буквально лучился любопытством. Жопа там, Аркадий, огромная такая бугристая. Долго сидеть мне не дали, да и Масюку тоже. Сначала адъютанта заставили дернуть начальников разведки фронта и 21-й армии. Потом прибежал обеспокоенный Чхиквадзе, зыркнул на меня подозрительно. И уже через пять минут добро пожаловать обратно в кабинет комфронта. «Я вот хочу понять». Особист крутил мой рапорт так и сяк, чуть ли не на зуб его пробовал. «Почему фан Брок решил тебе, Пётр, вдруг признаться?» «Не знаю», — пожал я плечами. Мне кажется, он уже, так сказать, смотрел в вечность. А в такой момент люди многие свои тайны готовы раскрыть. «Поэтично, поэтично», — кивнул Чхиквадзе. «А ну-ка, расскажи еще раз. Этот фон Барон — точно доверенное лицо Гудериана». «Главный снабженец», — я поднял глаза, как бы вспоминая. «Я так понимаю, фон Брок ехал к Клейсту договориться на берегу, чтобы в ходе наступления не драться за поставки топлива, чтобы без подковерных игр». Военачальники переглянулись, опять схватили карту. «Надо усилить наблюдение за Кременчукским плацдармом». Тупиков стал себе что-то записывать. «У Клейста самые боеспособные танки во всей немецкой армии. Никаких чешских трофеев, почти одни троечки и четверки». Керпонос начал что-то уточнять у штаба, В кабинет повалили полковники из разведки. «Меня попросили вон».